Глава двадцать восьмая Вальтер с удивлением смотрел на своего соперника. Откуда его знает внучка Императора? Нет, то, что перед ними сама Уидина Скайлор, он понял довольно быстро. Уж описание внешности, как воровки, так и самой Уидины Вальтер знал. «Э -э -э, Растерялся Ингар. Я... кивнул он. А это вы? Вот последнее высказывание не только поставило девушку в тупик, но дало ей понять всю комичность ее вопроса, отчего брюнетка покраснела. — Хм, да, я, — со всей серьезностью ответил Уидина. — А вы знакомы? — с какой-то детской непосредственностью вмешалась собеседница Уидины. Э, -э, -э, э Вальтер снова заметил растерись Ингара. А еще его нежелание отвечать на вопрос. — Встречались? — хмурки внула Уидина. — Что вы здесь делаете? Перешла она в наступление, не желая развивать затронутый вопрос. «Мы из полиции», — вмешался наставник. «Следователь Радбор, если вы не против, ваше высочество, то после разговора с великим мастером Кантемиром я бы хотел задать вам пару вопросов». «Против», — брукнула девушка и демонстративно отвернулась. Наставить Радбор не стал и повернулся к их провожатому. Старик Зейник далеко не сразу заметил, что гости остановились и только сейчас обернулся назад. Да уж, слуги здесь лишь пародия на слуг аристократов, а туда же в элиту метят. Но вот что здесь делает внучка императора, я бы тоже не отказался узнать. Жаль, что она отказалась от разговора. Маг тяжело вздохнул и, коротко поклонившись на прощание брюнетке, двинулся вслед за наставником. Когда вы познакомились, отойдя на пару метров, в полголоса обратился разбор к Ингору. И Вальтер тут же постарался не пропустить ответ парня. «Скучайно. Я видел ее на следующую после кровавой луны ночь. Она тогда снова кого-то обокрала и бежала на улице». «И только...» — скептически посмотрел на замолчавшего Ингора следователь, «Еще пытался проникнуть в окно доходного дома, а я как раз там в гостях сидел». Ингер немного смутился, правда, Вальтер так и не понял, отчего конкретно. На свиданку, что ли, ходил. Продолжать допытываться подробностей дальше наставник не стал». Тем более, что они как раз подошли к двери кабинета, в который постучался слуга. «Я занят!» – донесся недовольный мужской голос из-за двери. И почти сразу его прервала трель телефонного звонка. Слушай, уже гораздо тише. Так что Вальтеру пришлось приложить усилия, чтобы различить отдельные слова разговора. «Нет, перекрывать полностью дорогу не нужно. Я понимаю, что это позволит им подобраться к нам поближе». «Однако мы не должны давать лишнего повода к атаке. Но пока же вы справляетесь?» Слуга тем временем растерялся и не знал, как поступить. А Вальтер испытывал к нему еще больше презрения. Набрали неумех. А то даже аристократов изображать. Мало казаться аристократами, надо ими быть. «Господин!» Все же Зенек снова осмелился постучать в дверь, когда разговор прекратился. «К вам с полицией!» «Да?» – удивились той стороны. «Хорошо, впусти!» Зайдя внутрь, Вальтер сначала увидел огромный стол с десятком телефонов. Только после этого взгляд переместился на хозяин кабинета. Невысокий, что было видно, даже когда он сидел, с большим носом и немного диким взглядом. Казалось, что Кантемир был готов наброситься на окружающих в любой момент. Волосы с проседей примерно до плеч. «Что вы и с чем пожаловали? Пожалуйста, побыстрее! У меня много дел!» Резко и обрывисто бросил глава Союза, упершись взглядом в Радбора. Представившись, наставник сразу перешел к делу. «Сегодня магистр Гролл сделал официальное заявление, в котором обвинил вас в организации убийства Роберта Лубаста и потребовал суд императора. Мне поручено просить вас и сопроводить во дворец». «Надо же!» Блеснули искорки гнева и ненависти в глазах Кантемира. Биет по всем фронтам. На каких основаниях он обменил меня? Или кому-то достаточно просто слова главы Ковина, чтобы человека поволокли зал сюда? На последних словах Кантемир жалочно усмехнулся. Нет, конечно, спокойно ответил Радбор. Вальтер же испытывал дискомфорт. Мало того, что перед ним мастер, которых он еле терпит, еще и сесть и предложил. И теперь они все трое стоят перед Кантемиром и будто отчитываются. Вон, даже по лицу Ингора видно, что он не в своей тарелке. У нас есть все основания и улики, чтобы понять, что убийцей был великий мастер Турлов. В день смерти Лубаста именно уважаемый Турлов вместе с магистром Гролом навещал убитого. Вы, кстати, знали, что мастер Турлов был обязан жизнью магистру Гролу. Вальтер внимательно наблюдал за мимикой Кантемира, но тот, несмотря на пляшущие в глазах искорки гнева, ничем не выдал своего отношения к вопросу. Не знал. Но ну, судя по вашим словам именно магистр должен быть в главных подозреваемых, не так ли? Вы не допускаете мысли, что он просто отвозит от себя подозрения, заодно избавляясь от меня? Как я сказал, у нас есть улики, а также свидетель, что убивал именно мастер Турлов. Оснований считать, что магистр рвет, у нас нет. Пока что ни одно из его показаний не было лживым. И все же, на чем основывается его заявление, не унимался Кантемир. В этот момент на его столе снова зазвонил один из телефонов. Тут Вальтер обратил внимание, что все они подписаны, и сейчас зазвонил телефон с подписью Айзек. «Слушаю. Не переставая смотреть на Радбор, поднял трубку Кантемир. «Нет, не могу. Я сейчас занят. Разберись пока сам». «Я сказал, Азик, сам!» — Рявкнул он в трубку. «Перезвоню» — и бросил трубку. «Когда вы в последний раз говорили с братом?» — перевел тему Радбор. «С каким?» — неприятно усмехнулся Кантемир. «У меня их двое было». «С Верамиром?» «Пару недель назад. Мы с ним не были слишком близки. Он даже жить предпочитал отдельно. «Это имеет отношение к моему вопросу?» «Самое прямое», — кивнул следователь. «Магистр Гролл утверждает, что ваш брат был свидетелем встречи его с мастером Турлофом, а на следующий день его убили». «Ну, так тем более смерть выгодна ему, а не мне», — перебил Кантемир. «Если бы так», — покачал головой Радбор. «У Вальтера даже возникло дежавю». Неужели наставник решил поиграть в свою любимую игру? Доказать одну точку зрения и поймать соперника на противоречиях? Только раньше он в основном на них с Ингером это использовал. Магистр Гролл говорит, что уважаемый Турлов рассказал ему о связи союза стеневых гильдий. С одной стороны, ему, конечно, было невыгодно, чтобы вы узнали об этом, но с другой, мастер Турлов, по словам Гролла, Отказался в тот же день встречаться с Робертом Лубастом для подтверждения своих слов перед главой Ковена. Но уже через неделю сам вышел на Грола и согласился на встречу, на которой убил Лубаста. И смотрите, какая штука. Я много уже видел убийств, и если не считать маньяков, они всегда совершались для пользы убийцы. Иначе говоря, хочешь найти убийцу, ищи кому выгодно». И наибольший профит из этой истории извлекли именно вы. «Ха!» но сам Гролл тоже в накладе не остался», — заметил Кантемир. Как отметил Вальтер, он по-прежнему оставался спокоен, несмотря на то, что дикий взгляд, готовый к драке человека, никуда не делся. «И потому он был первым в списке подозреваемых», — кивнул Радбор. «Но вот ваша оперативность и подстраховка с воровкой». Договаривать наставник не стал, но и так было понятно, что он намекает на внучку императора. «Кстати, как так получилось, что Уидин Скайлор мело беседует с вашими племянниками, будто они давние друзья?» Кантемир в этот момент самодовольно откинулся на спинку кресла и полностью расслабился. «Похоже, кое-какие тайны можно уже открыть. Пусть только вам, не вынося их пока в народ. Сразу предупреждаю». Если вы расскажете кому-то о том, что я сейчас скажу, без моего разрешения, то проблемы вам обеспечены, всем. Тут он впервые обвел взглядом не только Радбору, но и Вальтера и Сингером. Если это будет не во вред моим обязанностям, то обещаю, не поддался на угрозы наставник. Кантемир еще раз внимательно посмотрел на всех, стараясь, видимо, заранее определить, от кого можно ожидать неприятностей, и стал рассказывать. Чтобы вам была понятна текущая ситуация, придется вернуться немного в прошлое. Более четверти века назад я был еще обычным парнем, пусть и сыном богатого торговца. Все, что меня отличало от остальных таких же наследников богатств своих отцов, это целеустремленность. Если уж я что-то решил, то так оно и будет. И это не бахвальство. Как и многие, в юности я влюбился. И тут мне повезло, мне ответили взаимностью. Вот только, как вы наверняка догадались, никто, кроме меня и моей любимой, не хотел этого брака. «Вы влюбились в Урсулу Скайлор?» не поверил Ингар, перебив великого мастера. «Да, молодой человек. И, как я и сказал, это было взаимно. Настолько, что моя любимая даже решилась пойти против общества». Кантемир сделал драматическую паузу, Вот только на этот раз никто перебивать и подгонять его не стал. Поняв это, он вздохнул и продолжил: "В общем, Урсула забеременела, и Уидина, моя дочь. Вот это уж действительно стало новостью для всей троицы. Полагаю, она это знает?" Первым прервал молчание Радборг. "Естественно." В диком взгляде впервые вместо гнева промелькнула теплота. "Значит, та свадьба с магом была фикцией?" Кантемир кивнул. Он хоть знал, что его невеста беременна? Нет, да и счастьем для него эта свадьба не была. Тогда у императора не было сегодняшней власти. И потом он пропал. Радбор пристально посмотрел на мастера, еще ни в чем того не обвиняя, но Вальтер чувствовал, как следователь в наставнике прям требует начать расследование. «Бывает», — пожал плечами Кантемир, — «но дело в другом». Как я и сказал, я достаточно целеустремленный человек, и тогда я был настроен решительно. Я пришел к императору и попросил у него разрешения на брак. Он не отказал мне сразу, тем более о весьма пикантном положении своей дочери уже знал. Не отказал, но поставил условие, как он, наверное, считал тогда невыполнимым. Я стану его зятем тогда, когда он получит реальную власть над Скайлором. У меня ушло почти двадцать лет, чтобы собрать силы и скинуть магов с той вершины, на которой они сидели. Но и тогда напоследок у блюда клубаст вмешался и продавил пункт соглашения о запрете на брак Урсуля. Ладони Кантемира сжались кулаки. Вспоминая события шестилетней давности, он смотрел в одну точку на столе, и Вальтер подумал, что будь он магом, то уже спалил бы стол с силой. Я думаю, что этот пункт ему подкинул сам император. Впрочем, сейчас это неважно. Сил продолжать войну тогда не было, не только у магов, но и у нас. Стоит лишь сделать шаг, и либо одна, либо другая страна все же сможет втянуть в эту грязню армию в полном составе, а не частично. И это приведет к прорыву твари с острого смерти. Те уж точно не будут ни с кем церемониться. Но, как я и сказал вначале, я целеустремленный. Тогда император получил власть, но нужно было время, чтобы она стала непререкаемой. Не только для народа, но и в первую очередь для магов. Год назад это случилось. Тогда император смог протащить один закон, ограничивающий Ковен, и тот ничего не смог противопоставить. И я снова пришел к нему и сказал, чтобы он исполнил свое обещание. «Думаю, говорить о том, что он отказался, нет смысла». С жесткой усмешкой посмотрел он на Радбора. «Не прямо, нет. С отсылкой к договору». И тогда я поставил ему ультиматум. Либо он все же даст добро, запустив процесс изменения договора, либо я, как привел его к власти, так и лишу ее. Он отказался. «Не поверил, наивный», — почти выплюнул Кантимир. «Дело с воровством у уйдины». Только один шаг к дискредитации императора, но не единственный. К тому же, как вы понимаете, я не только целеустремленный, но и терпеливый. Мой главный враг не Лубаст, а император. Но убивать его я, естественно, не буду. Все же Урсула любит отца. Как вы видите, я откровенен с вами. Я не стал бы убивать главу Ковина или заказывать его убийство. Но раз уж это произошло, я не мог не воспользоваться этим. «Все же мы с Урсулой не молодеем». Рассказ Кантемира произвел впечатление на всю Троицу. Даже Вальтер был в смятении, что уж говорить об Ингаре. Мало того, их наставник тоже был слегка в замешательстве. Развязать ради любви войну и, не получив желаемого, угрожать самому влиятельному человеку в мире, причем так, что тот ничего не может сделать. Ведь нигде и никто, кроме магов, не говорит о Кантемире плохо. «Даже я отношусь к нему негативно, как раз из-за войны и той твари в человеческом обличье, что убил мою мать», — Замешательство думал Вальтер. «Но вот личной неприязни как-то нет, а он гораздо опаснее того же Грола, да и взгляд жуткий». «Если не верите мне, я могу позвать дочь, она все подтвердит, причем можете просто опросить ее, я даже слов не скажу, чтобы вы не считали, будто я сейчас при вас все придумал». — Позовейте, пожалуйста, — согласился на предложение Радбор. Мастер нажал на кнопку, вмонтированную в стол. И меньше чем через минуту дверь открылась, и в нее просунулась вихрастая голова подростка. — Звали господин? — Позови его Эдину, — скомандовал мастер. Голова тут же исчезла. Пока ждали девушка, Кантемир успел еще пару раз поговорить по телефону по поводу приготовлений к свадьбе. В основном решал вопросы безопасности, если Вальтер все правильно понял. Примерно через пять минут дверь снова открылась и в кабинет зашла давечная брюнетка. Обвела всех взглядом и, когда за подростком закрылась дверь, вопросительно подняв бровь, спросила. «Звал папа?» «Выпороть бы тебя, что маскировку не соблюдаешь», — покачал головой Кантемир. Руки девушки тут же непроизвольно коснулись попы, а на лице промелькнул испуг. «Неужто ты, правду порол?» — удивился Вальтер. «Но на твое счастье я не против» чтобы ты все рассказал этим людям. Прям все-все, не поверил он Дина. Кантемир, подтверждающий, покивал, после чего Вальтер с остальными услышал почти ту же историю с точки зрения девушки. Кстати, о том, кто ее отец, узнала она от матери, будучи еще подростком. Так что хранить секрет у Дина все же умеет, но, видимо, конкретно этот вскоре уже перестанет им быть. Иначе бы она не проговорилась, да и сам Кантемир ничего бы им не рассказал. И Вальтер даже подумал, что это было специально устроено мастером. Пусть их троице и попалось случайно, но вот такое, ненамеренное раскрытие информации придает ей дополнительную достоверность. На столе вновь зазвонил телефон, но на этот раз стоящий отдельно. Вальтер отчетливо увидел на нем надпись «Император». «Слушаю», — поднял трубку Антимир. «Да, у меня». Выслушав собеседника, мастер посмотрел на Радбора. «Хорошо, это вас!» — протянул он наставнику трубку. «Радбор!» — взяв осторожно трубку, ответил наставник. И в следующий момент даже чуть вытянулся, будто перед начальством стоял. «Да, просил!» может, и перед ним?» — подумал Вальтер. «Интересно, он с самим императором или с Лидиком сейчас говорит?» «Нет, не признал. Да, сейчас будем. Ингара с Вальтером отправляю. Понял?» Только Ингар тогда. Что ему сказали в конце, Вальтер не понял. Радбор просто протянул назад трубку, которую Кантемир положил на место. «Вы должны проехать с нами во дворец», — озвучил очевидный следователь мастер. «Там сейчас собирают все члены как Ковен, так и Союза. Мой стажер привезет туда же подозреваемого». «У меня свадьба», — напряженно заметил Кантемир. «Если вы не заказчик, то проведете ее сразу после суда», — отрезал Радбор. В противном случае не портите свою любимую жизнь. У великого мастера дернулась щека и полыхнул гнев в глазах. Вальтеру даже показалось, что тот сейчас выхватит откуда-нибудь оружие и выстрелит наставника, но нет. Уже через пару секунд тот взял себя в руки и молча встал за стола. «Уйди, на, заверши подготовку. Надо успеть, завтра торжество», как ни в чем не бывало, сказал дочери Кантемир и повернулся к родбору. Что ж, Радбору.